До королевской свадьбы десять дней. 10 ноября 1947 года. Глава 50 Внутри часов. Уже прошло время ужина, когда Бет наконец освободили от смирительной рубашки. Потирая затекшие руки, с тяжелой после уколов головой она добрела до общего зала в надежде сыграть в го со своей постоянной соперницей. Доска стояла на прежнем месте, но остроглазой женщины не было видно. — А ты разве не знала? — удивилась другая пациентка. — Увезли ее сегодня, после обеда. На операцию. Бет подавила волну тревоги. — А какая операция? — Талиш пожала плечами. Бет сидела за игровой доской, пытаясь отогнать дурные предчувствия. Пошла медсестра со списком завтрашних свиданий, но Бет не удостоила ее внимания. За три с половиной года ее навестили лишь один раз. Потому ей так долго и не удавалось тайно связаться с Озлой и МАП. Везде ее ожидали неудачи. Попытка отправить им шифровки вместе со сходящей из клиники почтой, попытка дать взятку санитару, чтобы он бросил конверты в почтовый ящик за воротами, Попытка уговорить другую пациентку спрятать записку бэт внутри своего письма. Каждый раз ей либо отказывали, либо ловили с поличным. «Мисс Лидл, вам переписка не положена». Видимо, Ми-5 сопроводила ее в клинику с четкими инструкциями. Пациентке, у которой голова набита секретной информацией, запрещено обмениваться вестями с внешним миром. И лишь несколько недель назад ей, наконец-то, удалось отправить зашифрованные крики о помощи. «К вам посетитель, мисс Лидл!» нараспев произнесла тогда медсестра, и Бет так и замерла от удивления. «Ни единого посетителя из внешнего мира за три с половиной года». «Гарри?» — подумала она, подходя к двери комнаты для свиданий и чувствуя, как ускоряется пульс. бетен В центре комнаты стоял ее отец. Сама комната вполне могла бы сойти за гостиную ее матери, разве что все безделушки прибиты, чтобы пациенты в истерике не запустили имени нароком в дорогих гостей. Заметив ужас, охвативший отца при виде ее грубо остриженных волос и изможденного лица, Бэтта сама не отказалась бы швырнуть в него, например, в вазу. «Ты...» «С тобой все хорошо?» — выдавил он наконец, когда санитары оставили их наедине. «А как, по-твоему, я выгляжу?» «Хорошо?» — холодно спросила Бет. «Ты выглядишь...» — он не закончил. «А тебе лучше? Я буду рад, если ты вернешься домой». «Почему?» «Мать точно не обрадуется». Что ты? Конечно, обрадуется. Ну, то есть она не говорила... Понимаешь, она ведь не знает, что я здесь. Мог бы и не объяснять, — подумала Бет. Я догадалась. Она поехала навестить твою тетку в Борнмуте. Вот я и решил, почему бы не... Съездить сюда втайне от неё? Горло Бетты без того постоянно ссаднило от рвоты, которую она вызывала дважды в день, чтобы избавиться от таблеток. Но сейчас, глядя на отца, ей казалось, что с каждым словом она выплевывает по горящему угольку. «Больше трех лет, пап, и ты ни разу не пришел. Твоя мать считала, что не... То есть мы решили дать тебе время поправиться». С халата он перевел взгляд на ее потрескавшиеся губы. Нам сказали, что это хорошее место. А мать рада была поверить, не сомневаюсь. Место, где я больше не путаюсь под ногами и не заставляю ее краснеть. Бет заставила себя замолчать. Можно еще долго ругать отца, но тогда он просто сбежит и все. А такой шанс терять нельзя. Спасибо. «Что пришел?» — сказала она, стараясь, чтобы голос прозвучал мягче. Тогда и он расслабился, стал рассказывать ей новости о родственниках и отвечать на безобидные вопросы. Нет, он не знает, что стало с Бутсом. бэт проглотила это горькое разочарование, но продолжала кивать. «Я бы тебя вытащил отсюда, если бы мог», — неуверенно сказал он наконец. «Да только эти...» Из Блэчли сказали, что родительские права тут ничего не значит Тебя заключили как государственную служащую по государственному приказу для твоего же блага и в целях госбезопасности. Знаю. Возможно, человек другого склада поднял бы шум и добился пересмотра ее дела. Но ее отец был не из тех, кто может ногой открывать двери лондонских кабинетов. Он ведь еле набрался храбрости навестить ее сегодня в тайне от жены. Бет едва не задохнулась от презрения и тут же чуть не расплакалась, вспомнив, как в детстве он позволял ей помогать ему решать кроссворды. Ах, па! Но вспомнилось и другое. так всю жизнь мать ее травила, а отец не вмешивался. «Па, мне нужно, чтобы ты кое-что для меня сделал. «Беттон, я не могу!» Ее голос хлестнул его, как кнут. «Ты передо мной в долгу!» И он вышел из клиники с двумя зашифрованными записками в кармане, пообещав отправить их и Озле, где бы они сейчас не жили. Он обещал. Думала Бетт теперь, две недели спустя, уставившись на пустую игральную доску. Он обещал. Но никто не пришел. Йорк. Мап не спалось. Ехать в Клокуэлл или нет? Время уже близилось к полуночи, когда она выскользнула из кровати и тихонько пробралась на первый этаж, чтобы посидеть на широком подоконнике в столовой. На обеденном столе белели стопки домастовых салфеток, Мапп достала их, чтобы отутюжить к чаепитию, совмещенному с прослушиванием радиотрансляции королевской свадьбы. Муж посмеялся, застав ее за попытками сложить салфетки в форме лебедей. «Когда-то я расшифровывала боевые приказы нацистов», — подумала Мапп. «А теперь складываю салфетки в виде лебедей». Иногда она сама поражалась, насколько резко изменилась ее жизнь. Она могла бродить по рынку, выбирая на ощупь самые спелые груши или сплетничать с соседками. И вдруг до нее в очередной раз доходило, что всего несколько лет назад ее окружали гудящие машины, и она, измотанная, забрызганная машинным маслом, выкладываясь на все сто, делала нечто по-настоящему важное. А теперь в стране мир. Она живет в довольстве, получив все, о чем так мечтала в годы войны. И все же иногда ей казалось, что... Маппа пыталась найти нужное слово, но не смогла. Дело не в том, что ее нынешняя жизнь не имела значения. О, Господи, конечно, имела. Возможность растить детей в мирное время, в надежде, что этот мир воцарился надолго, была даром, который она никогда не перестанет ценить. Глядя на стопку салфеток, она подумала, а может, ей не хватает цели? и ее руки, складывая дамастовых лебедей, тосковали по военным машинам. Она бросила взгляд наверх, где на втором этаже спал ее муж. Чувствовал ли он хотя бы иногда странное беспокойство от того, что теперь применял в мирной профессии, приобретенные на войне, навыки? Если и да, то он никогда в этом не признавался. Похоже, есть вещи, о которых не говорят. Все они просто оставили войну позади и зажили новой жизнью. «Ну и что? Разве это так плохо?» — одернула себя мапа. «Пусть жизнь перестала быть увлекательной, пусть ее больше не захватывали ни горячие порывы, ни великие цели, но горе и перегрузки тоже остались в прошлом. Приключения, возбуждение страсть — вещи в высшей степени ненадежные». Их ей дал Блэчли Парк, а еще он дал ей любовь, перемены и дружбу, которые, казалось, переживут мир. Но все это потом рухнуло. И тогда Мапп построила себе новую жизнь на обломках старой, с болью кладя кирпич за кирпичом. С какой стати она станет рисковать тем, что у нее есть, ради женщины, которую ненавидит? «Но пусть вы меня и ненавидите, но вы давали ту же клятву, что и я», — так написала Бет. Была ли Бет сумасшедшей или просто хитрила? Но она очень сильно рисковала, посылая зов о помощи за стены клиники. Маб насупилась и приняла решение.